Глава 9 Посвящение. Дни становятся все светлее. Позади праздник июль, середина зимы. В этот день конунг Хальвден принес обычную жертву — коня, пса и петуха, чтобы умолить солнце поскорее вернуться. Дети наряжались маленькими духами гор, воды и полей, водили хороводы — Славили солнце и звали его поскорее вернуться с весной, теплом и зеленью. Взрослые надевали козлиные шкуры и кружились в нистовой пляске, посвященной солнцу. Праздник завершился веселым пиром, в котором участвовали все, от мала до велика. С приближением весны у викингов только и разговоров, что о походах в богатые западные и южные земли. По всей Норвегии идет молва о Хастинге, морском конунге мурманского роду племени, который обосновался в Дублине и оттуда совершает набеги на западные берега Франции. Хастинг не грабит малой шайкой, у него целый флот, и он, подобно Рагнару кожаные штаны, имеет возможность нападать даже на большие города. Это вождь великой храбрости, и редкой удачливости, а по красоте и обходительности ему нет равных. Говорят, будто никто никогда не слышал от него ни единого грубого слова. Надоела зима бородатым морским разбойникам. В нетерпеливом ожидании весны то и дело кто-нибудь принимается точить и без того острый меч, чистить сверкающий шлем или латы. Не в радость уже пиры и охота, Первое развлечение мужчин. Однако по утрам все чаще слышен звон сосулек, намерзающих под стрихой. Скоро, скоро уже придет пора конопатить и смолить корабли, которые пока что отдыхают от бурь и походов в длинных корабельных сараях. Иной раз чернобородый тюр вздохнет и скажет Кукша мечтательно. «Повезло тебе, парень. Мальчишкой побываешь в невиданных странах». «Иные по сто лет живут, а дальше своей овчарней ни шагу!» Молчит Кукша, а сам думает. «Дались мне ваши невиданные страны!» И вспомнит он родные домовичи. «Как-то там сейчас!» Матушка Чай все глаза проплакала по единственному сыну. И милые его сестры зимними вечерами, небось, не слюной, а горючими слезами смачивают кудель, сидя за прялкой. Сам он не плакал ни разу с тех пор, как увезли его мурманы. Иной раз так хочется, но он не ни, ни. Ведь он давно уже взрослый. Викинги тоже так считают. Они рассудили, что Кукша должно быть уже не менее 12 лет, и пора посвятить его в мужчины. Изнывающие от безделия воины рады развлечению. Все они принимают участие в подготовке к торжественному действу. По их заказу Местные оружейники изготовляют для кукши круглый варяжский щит, кожаный с медными бляшками. Серебряник спешит выковать ко дню посвящения шейную серебряную гривну с молоточками бога Тора. Хотели викинги заказать для кукши и кольчугу, но раздумали. Тяжела она для неокрепших отроческих костей. В сундучке тюра лежит сарацинский шлем весь изукрашенный золотыми узорами и непонятными сарацинскими письменами. Примечание. Сарацинами жители Европы в старину называли мусульман, главным образом арабов. Тюр раздобыл его на Волге. Шлем не лезет ни на кого из викингов. Он хранится у Тюра, как красивая игрушка. С двумя суконными подшлемниками шлем приходится кукше в пору. И Тюр счастлив, что может подарить его отроку. Конунг Хальфден Черный ради такого случая выделяет из своих оружейных запасов отроческий меч доброй франкской работы. В один прекрасный вечер, в ту пору, когда румяные сумерки незаметно растворяются в синеве, и над полоской зари разгорается первая звезда, из усадьбы выходит вереница людей. Возглавляют и замыкают шествие Воины со смоляными светочами на палках. Под подошвами сапог хрустит наст. Один из воинов несет петуха, и петух недовольно квохчет. Шествие направляется вверх по склону холма. На его вершине, на поляне, окруженной старыми корявыми соснами, стоит идол Одина. Среди идущих нет рабов, нет зависимых людей, нет женщин. Здесь только свободные мужи, только воины. Вон тот седой старик с длинной бородой и длинными волосами, на котором драгоценный багряный плащ, подбитый бобром, сам конунг Хальвден Черный. Его окружают немолодые дружинники, долгие годы разделявшие с ним все превратности судьбы. Достигнув вершины холма, воины заполняют поляну, обступают Одина. В ушах у него висят большие серьги, усыпанные сверкающими каменьями, на шее несколько золотых гривен, руки унизаны запястьями. Полоска зари на западе угасает, и одноглазый Один, освещенный колеблющимся пламенем светочей, кажется грозным и страшным. Выхваченные огнем из темноты стволы и сучья сосен похожи на обнаженные человеческие тела, скрюченные судорогой страданий. Глядя на них, невольно вспоминаешь о человеческих жертвах, приносимых здесь, на огромном камне у подножия идола. Кукша указывает его место. Перед лицом Одина, близ камня жертвенника. Кукша здесь единственный, кто стоит с непокрытой головой. Его обходят четыре воина. Они совсем юные, едва переступившие отроческий возраст. У каждого из них в правой руке яркий, только что зажженный светоч. Юноши становятся с четырех сторон от кукши — севера, востока, юга и запада — и замирают в неподвижности. Воцаряется тишина, которая нарушает лишь потрескивание горячих светочей и квахтание петуха. Кукше медленно приближается к конунг хальфден в руках у него большие ножницы. Он поднимает с кукшенного затылка прядь волос и отстригает ее. После этого конунгу подносит меч на широком узорном поясе. Конунг отдает ножницы, принимает меч и собственноручно опоясывает кукшу. Кукша чувствует, как широкий пояс подпирает ему нижние ребра, отчего он кажется себе выше и стройнее. У старого Конунга не сразу получается застегнуть большую блестящую пряжку. Кукша хочет ему помочь, но не смеет пошевелиться. Наконец пряжка застегнута. Теперь кукше подходит Хаскульд и вручает ему щит. Вслед за Хаскульдом выступает Тюр и надевает на обнаженную Кукшину голову блестящий сарацинский шлем. Сейчас кукше надо сказать то, Что он выучил еще накануне. В горле у него сухо от волнения, чужим голосом он произносит: В битве не струсит, друга не выдаст, тот, кто звенящим мечом опоясан. В царстве подземном не место мужчине. Ждет его Один в светлой Вальгалле. Примечание. Вальгалла рай для павших в битве воинов. Кукши подают петуха и большой тяжелый нож. Он должен отсечь петуху голову и вылить из него кровь на жертвенник у подножия Одина. Звучит высокое тонкое пение рогов, ему вторят грубые голоса барабанов, похожих на лукошки для меда. Отныне Кукша — мужчина. Отныне он воин. Теперь от него самого зависит добыть себе славу и богатство. Вереница воинов возвращается в усадьбу. Там будет пир в честь новопосвященного. Кукши кажется, будто он не идет по мерзлому снегу, а плывет по воздуху. Его переполняет гордость. Никогда еще это чувство не владело им с такой силой.